Читатель, видимо, помнит, что Альенде в своем втором письме Джессупа утверждал, что единая теория Поля Эйнштейна не только была готова в период 1925-1927 годов, но и что вся теория была подвергнута морским министерством тщательному перерасчету с точки зрения всех возможностей быстрого использования в самое короткое время. Если можно верить Альенде, то именно результаты этого математического процесса, по всей вероятности, составили теоретическую базу филадельфийского эксперимента. Вполне вероятно, Альенде мог сообщить джесупу имя некоего ученого, якобы участвовавшего в этом перерасчете. Этого человека Альенде представляет как доктора Франклина Рено, и походя именует его «мой друг». Вот если бы разыскать этого доктора Рену. Если этого загадочного человека найти невозможно, то вся история не более чем блеф. И вот, после нескольких лет поисков, загадка личности таинственного Рена решена. Человек, которого Альенде представил как доктора Франклина Рену, не только существовал в конце 70-х, подтвердил, что информация Альенде о, о начале проекта соответствует действительности. Дело только в том, что Франклин Рено не более чем псевдоним. Подчиняясь требованию соблюдать полную анонимность, Мур условно назвал этого человека доктор Райнхарт. Это имя он почерпнул из опубликованной билетаризованной версии филадельфийского эксперимента. Родился доктор Райнхард всего несколькими годами раньше Морриса Джесупа в совершенно другой части страны. Проработав несколько лет с блестящими результатами в одном частном научном учреждении и получив докторскую степень, он в 30-е годы во времена депрессии вынужден был наряду со многими другими, включая Джесупа, работать в военно-научных учреждениях американского правительства. Довольно быстро продвинувшись по службе, стал руководителем отдела одного исследовательского предприятия и на этом посту вошел в соприкосновение с проектом, который по всем признакам и стал началом филадельфийского эксперимента. Когда он начал подозревать, что знает больше, чем следовало бы, он решил лечь на грунт удалившись чуть ли не на другой конец континента он отказался от блестящей и многообещающей карьеры и поселившись в маленьком уютном бунгало стал отшельником вот запись беседы муром затворником согласившимся на встречу после почти годичной предварительной переписки Вам, разумеется, известно начал он, что всякий эксперимент начинается с идеи, затем из нее появляется предложение, возможно, с уже проведенными расчетами, затем проект и, наконец, эксперименты. В с ними было связано лишь очень небольшое число людей. Единая теория поля так и осталась незавершенной даже сегодня. По моему мнению, никто не может по праву утверждать, что провел полный перерасчет этой теории. В отношении интересующего вас проекта память подсказывает мне, что начинался он гораздо раньше 1943 года, возможно еще в 1939 или 1940 году когда Эйнштейн занимался проработкой идей теоретической физики, представленных ему физиками и другими людьми, которые думали об их военном использовании. Предложение, которое я связываю с последующим корабельным проектом, было якобы результатом одной беседы между Эйнштейном и одним из физиков об использовании электромагнитных полей для защиты от мин и торпед. И Эйнштейн сам написал предложение. Доктор Райнхарт рассказал о конференции, в которой, с одной стороны, принимали участие двое людей из НКОИ, Национальный комитет оборонных исследований, а с другой, Альбрехт, его шеф и фон Нейман. Примечание Джон фон Нейман. 1903-1987 годы, создатель цифрового компьютера и известный математик. Когда я вошел, они оживленно обсуждали то, что в итоге стало проектом, который вас интересует. Альбрехт, видимо, считал, что я единственный, кто достаточно разбирается в гравитации и теории относительности, чтобы без лишних вопросов представить математические выкладки, которые ему требовались. Перед Альбрехтом лежали три листа бумаги, один из которых был исписан мелким витиеватым почерком, характерным только для Эйнштейна. Альбрехт дал мне взглянуть на листки, не прерывая своего разговора. Одновременно он давал мне инструкции о том, что от меня требуется. На одном из листков было уравнение волнового излучения, а с левой стороны какие-то незаконченные каракули. Кроме того, он пододвинул мне довольно подробный отчет по военно-морским размагничивающим установкам, и я помечал карандашом те места, куда он указывал пальцем. Затем Альбрехт сказал, чтобы я взглянул, что необходимо для достижения, по-моему, десятипроцентной кривизны света. На мой вопрос... Сколько мне на это отдается времени, он ответил недолго, после чего продолжил разговор с присутствующими. Альбрехту, продолжал он задумчивым нужны были расчеты для проверки силы поля и практической вероятности такого искривления света, чтобы можно было достичь желаемого эффекта миража. Клянусь Богом, они не имели понятия, что из этого может выйти. Если бы они знали, то дело на том и закончилось бы. Движущей силой на тот момент, думаю, были Нкои и Ланденбург, или тот же фон Нейман. Они обсуждали это дело с Эйнштейном, и тот даже просчитал порядок величин, необходимых для достижения нужной интенсивности, после чего говорил с фон Нейманом о том, какие установки смогут лучше всего продемонстрировать возможности практического использования. Я не помню точно, когда подключилась лаборатория военно-морских исследований, но капитан Парсонс, один из ведущих специалистов ВМС, весьма часто разговаривал с Альбрехтом. Возможно, что речь шла и об использовании корабля. Единственное, что у меня сохранилось от этого в письменном виде, фрагменты уравнений Альбрехта и некоторые маленькие таблицы. Мур спросил Райнхарта, не вспомните ли, как могло звучать кодовое наименование проекта? Райнхард на секунду задумался. «По-моему, я в одном из документов употребил слово «отклонение». Я помню, как во время одного более позднего обсуждения сказал, что можно сделать корабль невидимым с помощью обычной легкой дымовой завесы, и что не понимаю, зачем было обращаться к такой сложной теоретической проблеме. В ответ Альбрехт глянул на меня поверх очков и сказал, что у меня исключительный талант отвлекать людей от темы. По-моему, кодовое наименование придумывали люди из НКОИ. У меня в памяти в этой связи сохранилось нечто вроде Радуги или Фата Моргана. Я присутствовал еще, по крайней мере, на одной конференции, на повестке дня которой стояла эта тема. Мы пытались выявить наиболее очевидные побочные эффекты, которые могли быть вызваны подобным экспериментом. При этом речь шла о кипящей воде, об ионизации окружающего воздуха и даже о зет-изации атомов. Но никто в то время не мог учитывать возможность межпространственных эффектов или смещения массы. В 1940 году Ученые относили подобные вещи к разряду научной фантастики. Мы написали, попавшие в итоге в такое предостережение, что все это необходимо принимать в расчет и что вообще дело требует величайшей осторожности. После этой беседы Муру удалось еще несколько раз обменяться с Райнхартом письмами, а потом доктор скоропостижно скончался. Незадолго перед смертью Райнхардт Передал исследователю такую информацию, которая дает основание предположить, что в работе действительно находился какой-то проект, соизмеримый по масштабам с филадельфийским экспериментом.